Глава сороковая. «Чей?» Рейнард делает лёгкий взмах рукой, и дверь в кабинет с громким стуком захлопывается. Я с минуту пытаюсь переварить информацию, которую так внезапно выдал Тёмный. В смысле не его сын? Но мальчик же явно называл его папой. Как это вообще может быть? Опять обманывает. «Пока ты себе ничего не придумала...» Рейнард давит на меня взглядом. «Это точно так». «Он не дракон». «Но как же, получается, что ты...» «Да, я женился на Арнетти, когда она уже была беременна». Напрямую говорит Тёмный. «Никогда не узнавал, кто его отец. Мне не нужно было. Просто воспитывал Берта как сына. Он не знает ничего». «Я сижу и кусаю губы. Почему я сейчас в такой растерянности? Почему в голове сотни мыслей, которые кружат и волнуют?» «Погоди, а ты думала, что я тебе изменял?» Рейнард сжимает челюсти, и его глаза сверкают золотом. «Ты серьёзно?» Когда я узнала, что у Рейнарда есть сын, которому пять, я, конечно, подумала, что из воздуха он не мог взяться. Тем более он так внезапно ушёл от меня. А потом я выяснила, что к той, с которой я видела его в тот злополучный день, и ещё больше уверилась в своих догадках. «Отводишь взгляд». «Значит, действительно думала». Ректор глядит на бумаги на своём столе. «Ладно, я сам виноват». «Зачем?» Вопрос, который висел надо мной все эти пять лет, сейчас вырвался сам собой. «Зачем ты тогда так жестоко со мной порвал?» Передо мной в тот момент стоял выбор. Либо жениться на Арнете, либо отправить отца на казнь. Потому что её отец видел, как мой прикрыл дракона». Рейнард выходит из-за стола и подходит к окну, рассматривая что-то в нём. «Тогда же я в первый раз ощутил зверя в себе, узнал наш семейный секрет. И испугался. Не за себя, за тебя. Хотел тебя оградить от участи пары дракона. И это перевесило чашу весов. Неужели не мог просто сказать?» Горько покачала головой я. «А ты бы тогда меня просто отпустила?» Рейнард не поворачивается ко мне, но по голосу точно слышу усмешку. «Думаю и понимаю, что нет. Искала бы все возможные способы остаться рядом. Возможно, поставила бы этим под угрозу и свою жизнь, и жизнь семьи Рейнарда. А так? Произошло всё так, как произошло. Жаль, что даже несмотря на это, твоя жизнь оказалась связана с драконом. Его руки, сцепленные сзади в замок, напрягаются». Плечи каменеют. Тёмный сам становится похож на статую. Но ведь это не Голден, да? Тебя сейчас только это интересует? После того, как он всё это мне рассказал, обвинил, что я подозреваю его в неверности? Сам думает, что я могла ему изменить? Если до этого у меня ещё были мысли признаться Рейнарду, то теперь совершенно точно уверена, что ему это не нужно. Разве что только чтобы потешить своё драконье собственничество. «Нет, меня интересует здоровье Алана». Рейнер резко разворачивается и наступает на меня. «Мне плевать, как с тобой поступил его отец. И я сам хорош, но от этого не должен страдать ребёнок». «Да зачем тебе вообще лезть в его жизнь?» «Не выдерживаю я. Раз тебе настолько неприятно думать, что он ребёнок другого дракона, скажи, как, и я сама постараюсь ему помочь, без твоего участия». У тебя на глазах не погибал маленький брат только из-за того, что не смог справиться с драконом. Рычит Рейнард. Я все эти годы потратил, чтобы найти способ остановить это всё. Ты не знаешь и доли того, что знаю я. Чем ты поможешь своему внебрачному сыну, когда его начнёт подчинять дракон? В глазах краснеет от несправедливых обвинений, от того липкого страха, который поселяется в груди после слов Рейнарда. Я не выдерживаю и кидаю в ректора чернильницу, так удачно попавшуюся мне под руку. Тёмный успевает уклониться, и после звона разбившейся керамики по стене начинает расползаться чёрное пятно. «Знаешь что?» – цыжу я и искренне пытаюсь успокоиться. «Идеальный папаша! Иди-ка ты погулять со своим сыном, а моего не трогай! У меня дела в городе, господин ректор. И пожалуйста...» «Рассмотрите моё заявление на перевод к профессору Голдену». «Ты не сказала, чей Алан сын!» Уже мне в спину кинул ректор. «Мой!» – кратко отвечаю я. «И этого достаточно!» Я открываю дверь и нос к носу сталкиваюсь с женой Рейнарда. Сколько она слышала!»